Уранскавка. Сельский врач. Я был в крайнем затруднении. Надо было срочно выезжать. В деревне за 10 миль ждал меня тяжеловольной. На всем пространстве между ним и мною мела непроглядная юга. У меня имелась повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог. Запахнувшись в шубу с циквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать. Но лошади, лошади у меня не было. Моя собственная лошадка, не выдержав тяготы решения этой суровой зимы, околела прошлой ночью. Служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня. Безнадежная попытка, как я и предвидел. И все гуще, заносимый снегом и все больше, цепенея в неподвижности, я бесцельно стоял и ждал. Ну вот и служанка, одна. Она еще в воротах помахала мне фонарем. Ну еще бы. «Сейчас да в такую дорогу разве кто одолжит мне лошадь?» Я еще раз прошелся по двору, но так ничего и не придумал. Озабоченный, я по рассеянности оттолкнул ногой шаткую дверцу, ведущую в заброшенный свиной хлев. Она открылась и, захлоп... и захлопла на петлях. Из хлева понесло теплом и словно бы лошадиным духом. Тусклый фонарь качался на веревке, подвиженной к потолку. В низеньком чуланчике, согнувшись три погибели, сидел какой-то дюжий малый. Он повернулся и уставил на меня свои голубые глаза. «Прикажете запрягать?» — спросил он его, ползая на четвереньках. Я не знал, что ответить, и только нагнулся поглядеть, нет ли там еще чего. Служанка стояла рядом. «Богачу ей не вдомек, что у него припасено в хозяйстве», — сказала она, и оба мы засмеялись. «И геи, братец, и геи, сестричка!» Крикнул конюх, и два могучих коня, прижав ноги к брюху и клоняя точенные головы, как это делают верблюды, играя крутыми боками, едва-едва друг за дружкой протиснулись в дверной проем. И сразу же выпрямились на высоких ногах. От их лоснящейся шерсти валил густой пар. «Помоги ему», — сказал я, и услужливая девушка поспешила подать коню с... конюху с брую.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 «Доктор, позволь мне умереть». Я оглядываюсь. Никто этого не слышал. Родители стоят молча, понулись и ждут моего приговора. Сестра принесла стул для саквояжика. Я открываю его и роюсь в инструментах. Мальчик поминутно тянется ко мне рукой из кровати, напоминая о своей просьбе. Я беру пинцет, проверяю его при свете свечи и кладу обратно. «Да, думаю, я в кощунственном уступлении». Именно в таких случаях приходят на помощь боги. Они посылают нужную тебе лошадь, а заодно в попыхах вторую, уже без всякой нужды разоряются на конюха. И только тут вспоминаю Розу. Что делать? Как спасти ее? Как вытащить из-под этого конюха? В десяти милях от дома, слышать дни, в которых сам черт селился, с лошадьми, которые каким-то образом ослабили постромки, а теперь неведомо как распахнули снаружи окна. Обе просунули голову в комнату и, невзирая на переполох во всем семействе, разглядывают больного. «Сейчас же еду домой», — решаю я, словно лошади меня зовут, но позволяю сестре больного, который кажется, что я оглушен духотой, снять с меня душу. Передо мной ставят стаканчик рому. Старик треплет меня по плечу. Столь великая жертва дает ему право на фамилиарность. Я качаю головой.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 Тем не менее, он здоров. Следовало бы тумаком гнать его из постели. Но я не берусь никого воспитывать. Пусть валяется. Я назначен сюда районными властями и честно тружусь, можно даже сказать, через край. Хоть не платят гроши, я охотно, не щадя себя, помогаю бедным. А тут еще забота о розе. Мальчик, пожалуй, прав. Да в пору впору умереть. Что мне делать здесь этой нескончаемой зимой? Лошадь моя пала, И никто в деревне не одолжит мне свою. Приходится в свинарнике добывать себе упряжку. Не подвернись мне эти лошади, я поскакал бы на свиньях, вот как обстоит дело. Я киваю семейство, они не знают о моих горестях, а расскажи им, не поверят. Рецепты выписывать нетрудно, трудно сговориться с людьми. Что ж, пора кончать визит. Снова меня зря потревожили, да мне не привыкать стать. При помощи моего ночного колокольчика меня терзает вся округа, а на этот раз пришлось поступиться даже Розой, этой милой девушкой. Сколько лет она у меня в доме, а я ее едва замечал. Нет, эта жертва чересчур велика, и я пускаю в ход самые изощренные доводы, чтобы как-то себя урезонить и не наброситься на людей, которые при всем желании не могут вернуть мне Розу. Но когда я захлопываю саквояжик и кивком прошу поддать мне шубу, между тем, как семейство стоит и ждет, отец обнюхивает стаканчик рома, он все еще держит его в руке. Мать, по-видимому, глубоко разочарованная, но чего, собственно, хотят эти люди? Со слезами на глазах кусает губы, а сестра помахивает полотенцем насквозь пропитанным кровью. У меня возникает сомнение, а не болен ли в самом деле мальчик? Я подхожу, он улыбается мне навстречу, словно я несу ему крепчайшего бульону. Ах, а теперь заржали обе лошади. Возможно, они призваны свыше наставить меня при осмотре больного. И тут я вижу, мальчик действительно болен. На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темная в глубине и постепенно светлея к краям,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 Тебе нельзя помочь. Я обнаружил у тебя большую рану. Этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью. Все семейство счастливо. Оно видит, что я не бездействую. Сестра докладывает это матери. Мать — отцу, отец — соседям. Видно, как в лучах луны они на, цып на цыпочках, балансируя распростертыми руками, тянутся в открытые двери. «Ты спасешь меня?»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 И вот я перед эти, перед ними ногой, запустив пальцы в бороду, спокойно, со склоненной головою гляжу я на этих людей. Ничто меня не трогает, я чувствую себя выше их и радуюсь своему превосходству, хоть мне от него не легче, так как они берут меня за голову и за ноги и относят в постель. К стене, с той стороны, к тирана кладут меня. А потом все выходят из комнаты, дверь закрывается, пение смолкает, тучи заволакивают луну. Я лежу под теплым одеялом, смутно маячит лошадиные головы в проемах окон. «Знаешь», — шепчет больной мне на ухо, — «ведь я тебе не верю. Ты такой же незадачливый, как я. Ты и сам на ногах не держишься. Чем помочь? Ты еще стеснил меня на смертном ложе». Так и хочется выцарапать тебе глаза. Ты прав, говорю я, это позор. А ведь я еще и врач. Что же делать? Поверь, и мне нелегко. И с таким ответом прикажешь мне мириться? Ну такова моя судьба, совсем мириться. Хорошенькой раной наградили меня родители. И это все мое снаряжение. Мой юный друг, говорю я, ты не прав. Тебе не достает широты кругозора. Я, побывавший у постели всех больных в нашей округе, говорю тебе, твоя рана, сущий пустяк. Два удара топором под острым углом. Многие бы с радостью подставили бедро, но они только смутно слышат удары топора в лесу и не приближаются. Это в самом деле так? Или я брежу? Ты не обманываешь больного? Это истинная правда. Возьми же с собой туда честное слово сельского врача. И он взял его.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 Ничего, сойдет. Вскакиваю на лошадь, убряжь волочится по земле, лошади еле связаны друг с другом, коляска треплется из стороны в сторону, шуба последний бороздит снег. «Эй, залетные!» — кричу. «Ну какое там?» Медленно, словно дряхтые старики, тащимся мы по снежной пустыне. Долго еще провожает нас новая, но уже запоздалая песенка детей. Веселитесь, пациенты! Доктор с вами лег в постель. Этак мне уже не вернуться домой. На моей обширной практике можно поставить крест. Мой преемник меня ограбит, хоть и безо всякой пользы. Ведь ему меня не заменять. В доме у меня заправляет свирепый конюх. Роза его власти. Мне страшно и думать об этом. Голый, выставленный на мороз нашего злосчастного века, земной коляской и неземными лошадьми мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать, и никто из этой проворной сволочи моих пациентов пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут, обманут! Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика, и дела уже не поправишь.